Глава четвертая. Баня и лавочка были событиями. Какие же еще развлечения были в нашей гиблой тюремной жизни? Газеты. Не, под... не подумайте только, что мы действительно получали газеты. Нет. Приток каких бы то ни было новостей в тюрьму был глухо-наглухо закрыт. Никаких свиданий никому не полагалось. Ни о каких газетах и помину не было. «Газетой мы называли каждого новоприбывшего в нашу камеру».